Глава 23. Вокруг совсем стемнело, когда лизи наконец вернулась в дом. Остатки ужина были уже убраны со стола, посуда перемыта и поставлено сушиться на решетку. лизи была этому рада, хотя и не могла понять, куда же делась рано. Может, она поняла, что представление с Лазарем не прокатило и уже держала путь обратно в Калифорнию? Однако эта надежда мигом оборвалась, когда Лизи заслышала сверху резкий всплеск приглушенных голосов. Она стала подниматься по лестнице, не предвкушая ничего хорошего. В комнате, где прежде была спальня раны, горел свет и происходило там что-то однозначно неприятное. Когда Лизи добралась до верхней площадки, голоса зазвучали отчетливее. Эви ворчала насчет хиппи и ночлежек а рано огрызалась, что нечего, мол, ей указывать в ее же собственной комнате. Когда вошла Лизи, обе одновременно повернули к ней голову. «Что здесь происходит?» Эви выставила подбородок, точно надувшееся дитя. «Я пытаюсь среди этой свалки как-то расчистить ей место для сна». Она помолчала, указывая рукой на составленные коробки и разные предметы домашнего обихода, загромождавшие комнату. Вот, наконец, расчистила кровать, сказала ей, где взять постельное белье. «Я уже несколько недель нормально не спала», — сразу ощетинилась рана, надувшись так же, как Эви. «Мне не надо никакого белья, я хочу просто куда-нибудь упасть». Тогда Эви сложила на груди руки и сузила глаза. «В этом доме спят на постели, так же, как моют после ужина посуду и ставят ее сушиться!» Судя по всему, битва между ними завязалась еще на кухне, что неудивительно, учитывая извечную неприязнь Ранны ко всему, что связано с бытом. А Эви наверняка напрямик озвучила ей свое мнение. В ее генах не было умения сдерживаться, когда она считала нужным что-либо сказать. Закрыв на миг глаза, Лизи глубоко вздохнула. «Я позабочусь об этом Эви». Но та замотала головой. «Нет, мэм, тебе и так хватило за сегодняшний день». «Вид у тебя?» Прищурившись, она оглядела испачканные сажей джинсы Лизи и черные отметины на лице. «Ты ходила в сад, верно? Мне казалось, тот человек из пожарной службы тебя предупредил, чтобы ничего не трогать». «Я ничего и не трогала, просто...» «Погодите-ка», — вскинула ладонь рано, оборвав Лизе на полуслове. «А почему здесь был пожарный?» Лизе едва подавила стон. Ей не хотелось вдаваться в эту тему на ночь глядя. И уж тем более не хотелось, чтобы это озвучивала Эви. А потому Лизи взглядом передала той молчаливую просьбу закрыть вопрос и снова повернулась к ранне. Прошлой ночью сгорел сарай и часть яблоневого сада. Урана шарашено застыло лицо. Она перевела взгляд на Эви. Как сгорел. Дотла. И уже выяснили, почему начался пожар? Но Лизи отмахнулась от ее вопроса. Давайте поговорим об этом утром. Сейчас только застелим кровать. Ты не единственная, кому надо выспаться. Однако, когда Лизи наконец-то забралась в постель, сон еще долго не приходил. В голове у нее постоянно крутились обрывки разговора с Эндрю. Сегодня он ее немало удивил. Впрочем, он всегда ее в каком-то смысле удивлял. Хотя сегодня это было совсем в ином ключе. Он и глазом не моргнул, когда она его спросила, верит ли он в духов. Даже стал распространяться о сожалениях и о цепях, о том, как многие оставляют этот мир, не закончив важные дела. За окном высоко сияла полная луна, заливая стены спальни призрачным молочным светом. Лизи перевела взгляд на тумбочку, где лежала книга воспоминаний Алты. Включив лампу, она достала рукой книгу, щелкнула кнопочкой на маленьком медном замочке. Когда она раскрыла следующую еще не прочитанную часть, на нее докнуло чем-то похожим на лакрицу, и между страницами Лизи увидела сложенный квадратик вощенной бумаги в котором лежала сухая веточка с расплющенными листьями и крошечными пурпурными цветочками. Базилик. Для заживления трещин. Дорогая моя Лизи, из всех наставлений, что я записала в этой книге, это, разумеется, тебе тяжелее всего будет читать. Ты всегда была из тех, кто скрывает раны тихонько пережёвывая свою боль, пока из неё не выйдет весь вкус, да и потом продолжая в себе это перемалывать. Однако бывают раны, которые гораздо опаснее и разрушительнее других. Такие, что разъедают самую кость, невидимо взору гноясь, подпитываясь гневом и ненавистью, пока не остаётся ничего, что можно скрепить воедино и в итоге ты сама превращаешься в эту рану, а рана становится тобой. Однако исцеление возможно. Надо лишь позволить ему произойти. И это время пришло, моя девочка. Долгие годы я наблюдала, как ты нянчишься с возникшей между тобой и матерью трещиной, как ты подпитываешь ее, поливаешь, помогаешь ей укрепляться и расти. А потом, когда рана исчезла из-за того, как именно она исчезла. Эта трещина между вами стала еще глубже. С ее стороны это было предательством, актом окончательного отказа. И тебя это глубоко ранило, потому что ты не ожидала, что она способна причинить тебе боль сильнее прежней. Поверь мне, я понимаю, о чем говорю. Ни одна трещина в мире не пролегает так глубоко, как между матерью и дочерью но и через самые широкие пропасти можно проложить мосты, даже если строить их придется лишь из раздробленных кусков. Возможно, сейчас тебе в это трудно поверить. Однако все же придет время, когда ты захочешь построить такой мост, когда у тебя самой возникнет в нем нужда. Это будет, конечно, непросто. И, насколько я знаю тебя, ты будешь противиться этому изо всех сил. Порой нам бывает трудно простить кого-то просто потому, что мы не научились прощать самих себя. Я не могу тебе объяснить, как это сделать, но точно могу сказать одно. Осуждение не дарует покоя, и мы должны уметь отказаться от обвинений и быть свободными. Твоя мать всегда сильно отличалась и от меня, и от тебя, да и от всех, пожалуй, лунных дев я совершенно оказалась не готова ни к ее угрюмой замкнутости, ни к внезапным диким выходкам. Я все задавалась вопросом, не моя ли в том вина? Не может ли состояние несчастья передаваться ребенку при рождении, как, например, голубизна глаз или сердечный порог? В ней всегда жил на редкость мятежный дух, и в то же время она была очень тонкой и чувствительной натурой. Однажды она заявила мне о своем ясновидении. Ранна никогда не говорила, что именно она видит, а потому я не могла убедиться, правда ли это. Однако бывало, она по несколько суток не спала и все бродила по дому, точно привидение. И когда на нее это находило, я просто не знала, что с ней делать. А потом она выбиралась из этого состояния и вновь словно катилась под уклон, Выставляя себя далеко не лучшим образом на людях, как будто так выплескивало гнев и возмущение, бунтуя против всего мира. Я опять не знала, что мне с ней делать. С тобой мне было гораздо легче. Впрочем, материнство и не должно быть легким. Оно расширяет, делает объемнее нашу душу. И ранее со мной это удалось». И прежде чем все закончится, я подозреваю, она сумеет расширить душу и тебе. Пусти ее. Помоги ей найти дорогу назад, если у нее возникла в этом потребность. Может быть, она поможет тебе сделать то же самое. А.